Когда Дурень показал свое золотое кольцо, отец говорит опять, ему принадлежит королевство. Но двое старших все докучали королю, пока, наконец, он согласился на третий уговор и порешил, что тот должен получить королевство, кто приведет домой самую красивую девушку. Взял он три перышка, дунул на них, и поднялись они на воздух и полетели так же, как и в прошлый раз — Спустился Дурин, недолго думая, вниз к толстой жабе и говорит. — Я должен привезти домой самую красивую девушку. Но жаба ответила. — Самую красивую? Ой, что ты? Такой сейчас нету. — Но ты ее все-таки получишь. И она дала ему выдолобленную желтую репу, запряженную шестью мышатами. И говорит, совсем запечались Дурень. — А что же мне делать-то с ними? — ответила жаба. — А ты посади мне нее одну из моих маленьких жаб. Взял он, какая ему первая под руку попалась, и посадил ее в желтый вазок. Но только села она в него, как тотчас обернулась волшебной красотой девицей, репа-каретой, а шестеро-мышат конями. Поцеловал он девицу, погнал коней и привез ее к королю. Братья его явились позже. Они даже и не старались отыскать красивую девушку, а захватили с собой первых попавшихся им навстречу деревенских баб. Увидел их король и говорит, «Младшему после смерти моей будет принадлежать королевство». Но двое старших снова прокричали все уши королю, «Мы никак не можем допустить, чтобы дурень стал королем!» И потребовали, чтобы предпочтение оказано было тому, чья жена прыгнет через кольцо, что висит посреди зала. Они думали так. Деревенские бабы сумеют это сделать, ведь они куда сильнее, чем эта неясная девушка. Она прыгнет и наверняка разобьется насмерть. Старый король и на это согласился. И вот прыгнули две деревенские бабы, проскочили через кольцо, но были они неуклюжи, упали и перешибли свои грубые руки и ноги. А затем прыгнула прекрасная девушка, Которой привез дурень, И она проскочила легко, точно лань, И спорить дальше был уж не о чем. Так и получил дурень королевскую корону, И долгие годы правил он мудро. Золотой гусь Жил-был человек, Было у него три сына. Звали младшего Дурним. Его презирали, смеялись над ним и всегда обижали. Собрался, раз старший, идти в лес, дрова рубить. И дала ему мать на дорогу вкусный сдобный пирог и бутылку вина, чтоб не знал он ни голода, ни жажды. Он пришел в лес и вот повстречал там старого седого человечка. Поздоровался с ним человечек и говорит. — Дай мне кусок пирога, что у тебя в кармане, и глоток вина. Я очень проголодался и хочу пить. Но умный сын ответил. — Если я дам тебе пирог да вино, то мне самому ничего не останется. Ступай своей дорогой. Так и остался человечек ни с чем. А умный сын пошел себе дальше. Вот он начал рубить дерево, ударил топором да угодил себе прямо в руку. Пришлось ему домой возвращаться и делать себе перевязку. А вышло все за того седого человечка. Потом пошел в лес средний сын. И дала ему мать, как и старшему сыну, сдобный пирог и бутылку вина. Ему тоже повстречался старый седой человечек. И попросил у него кусок пирога и глоток вина. Но и средний сын тоже разумно ответил. — Дам я тебе. не меньше достанется. Ступай своей дорогой. Так и остался человечек ни с чем. А средний сын пошел себе дальше. Но и он был наказан. Ударил несколько раз по дереву и попал топором в ногу. Вот и пришлось его на руках домой относить. Тогда дурень и говорит. — Дозволь мне, батюшка, хоть раз в лес пойти, дров нарубить. Ответил отец. — Братья твои уже ходили, да только себе навредили. Куда уж тебе... Ты в этом деле ничего не смыслишь. Но Дорин все просил, допросил, да и отец наконец сказал: Ну, ступай!